Часть вторая. Академия Николая Шилле. Глава девятая. Прекрасная маркиза. К полудню распогодилось. Однако хоть солнце над островом и стало светить намного ярче, но оно не особо-то и грело. Да еще мешали деревья с пышными кронами. Они живой крышей нависали над тропинками парка, в котором сейчас было довольно многолюдно. Студенты-первокурсники ринулись сюда после занятий, и они захватили почти все скамеечки, а кто-то даже улегся на изумрудную траву, предусмотрительно поселив под спину пиджак. А то будут потом проблемы с почками или мочеиспусканием. Я же сосредоточенно топал по извивающейся брусчатой дорожке. И в мои уши влетал гомон студентов, веселое стрекотание насекомых и задорное щебетание птиц. Но постепенно людские голоса звучали все тише. Я ведь шел в дальнюю часть парка, а туда мало кто добирался. Однако Адриана Меццо облюбовала именно ее». Она туда ходила все три дня, которые прошли с начала учебы в академии. И все эти дни я украдкой следил за ней, поэтому точно знал, что встречу ее на задворках парка. Да, вон она. Маркиза восседала на скамеечке, уткнувшись взглядом в книгу. И ее наполовину скрывал раскидистый куст с мелкими красными цветочками. Но я все равно узнал Меццо, и с независимым видом прошел мимо. Она не обратила на меня никакого внимания, а вот мой взгляд скользнул по обложке ее книги. «Железная леди Трево» — вполне ожидаемый выбор для отъявленной суфражистки. Я уселся на другую скамеечку, достал томик «Великие женщины XIX века», И стал делать вид, что с увлечением читаю. Однако на самом деле я украдкой поглядывал на юную маркизу. Блин, она реально вполне себе симпатичная девчонка. Адриана обладала упрямо поджатыми пухленькими губками, вздернутым носиком, соболиными бровями и строгими васильковыми глазами а ее вьющиеся золотистые волосы водопадом падали на хрупкие плечики. И фигурка у нее оказалась ничего такая ладненькая, с крепенькой грудью второго размера. Правда, ее лицо с округлыми чертами немного портило мраморная бледность. Она придавала девушке сходство с холодной, недоступной статуей. Между тем на тропинке появилась громкая троица перваков, парочка заискивающих охочущих простолюдинов и худощавый вожак-аристократ. Дворянин уверенно печатал шаг, беспечно засунув руки в карманы штанов, а его темные цыганские глаза шаловливо блестели. из их сияний мог поспорить лишь блеск его потрепанных ботинок. Он их надраил так, что в них можно было смотреться, как в зеркало. На губах же аристократа блуждала лукавая полуулыбка, и именно с ней на устах он поглядел на Адриану и пригладил непослушные курчавые черные волосы. А потом парень произнес бархатным тенором, «Добрый день, сударынь!» «Могу ли я полюбопытствовать?» «Не можете, сударь!» Отрубила ангельским голоском девушка, даже не оторвав взор от книги. «Хм!» – озадаченно хмыкнул дворянин. И на его смуглом, скуластом лице появилась недовольная гримаса. «Право слово! Я в замешательстве! Неужели книга о какой-то ржавой леди может быть интереснее общение с аристократом?» «Ржавой леди?» Выдохнула Адриана и смерила его гневным взглядом. «Не смейте так называть одну из самых великих женщин в истории. Многим знатным господам стоило бы поучиться у нее хотя бы вежливости». Ее отповедь заставила простолюдинов попятиться. А вот дворянин лишь задорно улыбнулся и ехидно проронил. «А чему еще у нее можно поучиться?» «Вышиванию крестиком». Или как лучше запечь фазана в дровяной печи?» Глаза маркизы потемнели от ярости, и я подумал, что внутри этой ледышки скрывается настоящий вулкан. Наверное, надо бы вмешаться, пока она не вцепилась зубами в кадык чернявого юнца. Я тотчас скачил со скамеечки исхода, заявил. «Сударь, вы ошибаетесь». Женщины годятся не только для готовки и уборки. И я как бы невзначай прижал к груди книгу, да так, чтобы все видели ее название. Дворянин с презрением глянул на обложку и выдал. «Да вы два сапога пара, но лучше бы ты читал другие книги, в которых говорится о том, что уродцам вроде тебя нельзя встревать в разговор благородных людей». «Справедливость — замечательный повод вмешаться», — пафосно ответил я, вычитанный в книге фразой. «По-моему, она принадлежала какой-то императрице Британии». «Скройся с глаз моих, вшивый поборник справедливости!» — начиная заводиться, прошипел Чернявый. «Иначе мои ребята отделают тебя так, что мама родная не узнает». «А чего вы сами не преподадите мне урок манер?» Дерзко выдохнул я, покосившись на маркизу. Та с растерянностью глядела то на меня, то на козла-дворянина, но в нашу перепалку не встревала. «Неужели ты думаешь, что я опущусь до вульгарного мордобоя? А в магическом поединке ты для меня как щенок для волкодава. Я уже сейчас имею десятый уровень магии воздуха». Гордо приосанился аристократ. «А я ушами могу шевелить. Показать?» «Все, хватит с меня! Ты перешел все границы, смерть!» На одном дыхании выпалил дворянин, отошел в сторону и бросил своим корешам. «Ребята, покажите этому зарвавшемуся недоноску, что бывает с теми, кто изволит так разговаривать со мной!» «Не смейте трогать этого простолюдина», — наконец-то прорезался возмущенный голос маркизы. Но ребята ее не послушали. Они поперли на меня, размахивая крепкими кулаками. Оба гоблина явно имели значительный опыт в драках. В их глазах не было страха или нерешительности. Они точно знали, что делали. Однако меня их настрой нисколько не смутил. Не раздумывая, я швырнул увесистый томик в рожу того урода, который оказался слева, а потом засадил кулаком в подбородок козла справа. Первый упал на колени и заверещал. «Мой нос! Этот ублюдок разбил своей сраной книгой мой нос!» Простолюдин принялся зажимать руками хлещущие из шнобеля кровь, А второй парень пошатнулся, но устоял на ногах и снова ринулся на меня. Он попытался обхватить меня, дабы повалить. Однако я ловко ушел в сторону и поставил ногу на его пути. Идиот споткнулся об нее, упал на живот и громко выпустил из легких весь воздух, хорошо хоть через рот. А то благородная дама могла и в обморок упасть, если бы случился конфуз, и воздух вышел из другого отверстия. А так она лишь продолжила шокированно хлопать глазками. Дворянин же к чему-то стал обеспокоенно прислушиваться, а через пару секунд торопливо выпалил хмуря брови. «Вставайте, придурки неуклюжие! Сюда кто-то идет, уходим! А ты...» Тут Чернявый со злостью посмотрел на меня. Мы еще с тобой встретимся. Так почему бы нам не встретиться на стадионе, а? Честная магическая дуэль. В Академии в ходу такое выяснение отношений, поскольку за пределами стадиона драться магией нельзя. Но выпалил я, слыша, как отчаянно барабанит мое сердце. Много чести, простолюдин, презрительно фыркнул дворянин и быстро пошел прочь а его подручные с криктением поднялись с земли, наградили меня многообещающими взглядами и устремились за хозяином. Я же удовлетворенно вздохнул. Фух! Двоих завалил, да еще так быстро. Это вам не щи хлебать. И в ожидании слов благодарности я повернул голову к Маркизе. Однако, наткнулся на ее сердитый взгляд, и трепещущие от негодования крылья точеного носа. Кто тебя просил вмешиваться, а? Ты посчитал, что я слабая девушка, и сама не смогу дать отпор этому нахалу. Значит, тебя ничему не научила эта книга. Она ткнула пальчиком в сторону лежащего до тропинки томика великие женщины 19 века. А затем девушка гордо вскинула голову и энергичной походкой двинулась к выходу. Мне оставалось только в великом изумлении уставиться на ее небольшой зад, скрытой юбочкой. «Вот это поворот!» «Помог», называется. «Втерся, блин, в доверие!» Я даже не сумел сдержать злобного шипения. «Твою мать! Она еще большая суфражистка, чем мне мыслилась!» И в расстроенных чувствах я двинулся к второстепенному выходу из парка. Однако стоило мне пройти всего сотню метров, как из-за деревьев на тропинку вышла та самая троица. Дворянин сразу же с нехорошей волчьей улыбкой протянул. «Я же говорил, что мы еще встретимся. Не думал, что это произойдет так скоро». «Все, выходите из образа, сударь!» – махнул я ему рукой. «Сорвалась рыбка с крючка, не купилась красотка». «Ну, ничего, может, потом придумаешь, как подкатить к ней свои шары», ободряюще заявил один из простолюдинов, отряхивая пыль с пиджака. «Не все коту творог, иногда и мордой об порог», мудро выдал второй, шмыгая распухшим носом. «Батя мой так говорил». «А почему говорил?» с любопытством спросил дворянин, Снова превратившись в брызжущего энергией парня с шаловливым взглядом. Помер? Помер, сударь. В Австралии где-то. Говорят, от дизентерии. Усрался смерть Печально прогудел простолюдин и многозначительно посмотрел на меня. Я достал из кармана деньги, вручил каждому из трио оговоренную сумму и похвалил их. Господа... — Вы все сыграли безукоризненно. Вам можно свой театр открывать. — А у меня есть опыт. Я в наперске гонял на площади святого Владимира, — довольно заметил парень с разбитым носом и вдруг просительно добавил. — Это? Может, за поврежденное сопло накинешь монеток? — Нет, приятель, об этом мы не договаривались. Я и так вам щедро заплатил, — отрезал я, нахмурив брови. Простолюдины переглянулись, поняли, что с меня больше ничего не стрясти, и удалились. А вот дворянин остался. Он бодрой походкой двинулся рядом со мной, благоухая недорогим одеколоном. Аристократа звали Жан-де-Бур, и я приглядел его еще в первый день на лекции. Он мне показался как раз тем, кто готов был заработать монетку-другую, Ведь Дебур являлся одним из немногих аристократов, которые не носили дорогие украшения, а его верхняя одежда и котелок выглядели далеко не новыми. И парень меня не разочаровал, он согласился помочь мне за деньги. А уж с простолюдинами оказалось и того проще. Ну, а о неутешительных итогах этой операции вы уже знаете. В следующий раз надо придумать что-то похитрее. Пока же я вместе с аристократом вышел из парка. И тут Жан сорвал травинку, засунул ее кончик в рот и проговорил. «Виктор, я вижу, что ты парень смышленный, энергичный, и явно еще не раз устроишь что-то эдакое. Так вот, ты можешь рассчитывать на мою помощь. Мне бы заработок не помешал». «Хорошо, сударь», кивнул я, завел руки за спину и искоса глянул на него. Дебур смотрел на светло-серое небо и о чем-то размышлял. И пока парень был занят, мое сознание скользнуло в транс и пробудило магию. А пальцы за спиной принялись выделывать пассы. Только бы на Жане не оказалось артефактов, защищающих от ментального воздействия. А так, хватит одного лишь незначительного гипнотического толчка – И он запоет, как миленький, поскольку Дебур сам по себе являлся довольно открытым человеком и не чуял во мне угрозы. К тому же он явно не проходил обучение у опытного наставника-менталиста, который научил бы его отражать ментальные атаки. Подобное обучение стоило дорого. Его могли себе позволить лишь богатые аристократы вроде рода Метсо. Между тем Жан вздохнул и посмотрел на меня. А я тотчас перехватил его взгляд и совершил финальный пас. Магия устремилась к голове парня, но тот не заметил ее. А уж как она сработала, сейчас мы и узнаем. Я прямо спросил, глядя в глаза студента. «Сударь, у вас какие-то серьезные финансовые проблемы?» Не урожай на родовых землях или шахту затопило? Или чем там ваша семья занимается? Тут секрета нет. Моя семья нынче занимается выживанием. Папенька все наследство проиграл в вист и рулетку. Азартный был до одури. Его весь Южноград знал. А на похороны почти никто не пришел. И если тебе интересно, от чего он умер то, слава богу, не усрался на смерть, а всего лишь застрелился. Честно рассказал Жан и невесело усмехнулся. Еле-еле мне на учебу денег собрали. А ты чем живешь? Отлично! Вот это я молодец! Очень тонко сработал. У Дебура даже не останется провала в памяти. Парень посчитает, что сам решил рассказать мне о своей семье. Теперь бы не спугнуть ростки намечающейся дружбы. Я открыто улыбнулся дворянину, приглашающе махнул ему рукой, и по пути к общежитиям скупо рассказал о себе. А уже возле башни анималистов мы тепло попрощались, и Жан отправился в Освояси, а я в очередной раз покосился на герб факультета. Он был выполнен из единого куска базальта — и висел над арочным входом, и выглядел герб, как двуглавый дракон из пламя. Хм, что-то мне этот зверь напоминает, но не могу вспомнить что. Я снова не стал пинать память, проскользнул внутрь башни и очутился в просторном холле с витражным потолком и дубовым полом. Тут меня встретил грозный окрик тучный мадам в коцовейке, отороченный мехом. «Ваше студенческое удостоверение, юноша!» Я вздрогнул всем телом и поспешно подскочил к местной комендантше, которая явно когда-то тренировала Цербера. Она глянула на мой документ и через губу процедила. «Проходи!» «Благодарствую!» – расплылся я в заискивающие улыбки и посмотрел на лифты с раздвижными дверьми. Они в количестве двух единиц постоянно ползали то вверх, то вниз, перевозя студентов. А их в башне проживало совсем немало. Перваков же, независимо от их происхождения, заселили на восьмой этаж. Высоко, да? Но я все равно решил подняться по ступеням каменной лестницы – Будет тренировка для ног и дыхалки. Конечно, мне пришлось нелегко, но я покорил лестницу. Чуток отдышался и потопал по коридору, по которому туда-сюда шныряли немногочисленные студенты. Кое-кого из них я уже шапочно знал, так что приветливо улыбался или кивал Мне отвечали. Ну, а когда я миновал коридор, то юркнул свою комнатушку. Она напоминала то ли келью, то ли каменный пенал с единственным окном. Кстати, из него открывался потрясающий вид на лес и залив. Помимо вида, в моем купе обосновалась казенная мебель. Крохотный столик, шкафчик, стул и узкая панцирная кровать. А вот радио... Небольшой терик и компактный холодильник я сам привез, честно выклинчив их у Люпена. И не успел я залезть в холодильник, чтобы вытащить оттуда прохладное ситро, как вдруг раздался настойчивый дробный стук в дверь. Я уже прекрасно знал, кто так стучит. Вот свела меня с ним судьба злодейка. «Заходи, Василий!» «Для тебя моя дверь всегда открыта», — саркастично проговорил я. В тотчас на пороге возник крепыш, и он сиял, как юбилейная крона, а в его широких лопищах дергался здоровенный белый крыс с красными глазами и лысым хвостом. Васька с улыбкой покосился на зверька и пропыхтел. «Вот, четверть часа назад поймал этого бесенка в коридоре». Как он от тебя сбежал-то? Наверное, клетку сломал вяло, предположил я и заглянул под кровать. Да, так и есть. Он несколько прутьев погнул. Давай сюда эту свинью неблагодарную. На, протянул мне крысу парень. Я брезгливо взял его, торопливо засунул в клетку и выпрямил прутья. Потом надо будет укрепить их. Васька заметил, что я совсем без теплоты отношусь к животине и удивленно спросил. А зачем ты взял крысу в качестве обязательного питомца, раз они тебе не нравятся? Мог же он, как я, выбрать голуби? Крыс напоминает мне о доме. Я назвал его Эдуардом. И что он умеет? — Мой Филипп уже научился не гадить на палубу, то есть на пол, — гордо произнес крепыш и подбоченился. — А Эдуард пока бестолочь беспросветная, — признался я, весело усмехнувшись. Мне не досуг было заниматься с ним. А вот все прочие юные анималисты рияно взялись за своих новых питомцев. Они дрессировали их и оттачивали на них передачу мыслеобразов. Тем временем Василий почесал загорелую щеку и обеспокоенно посоветовал. Вик, ты бы приглядывал получше за своим крысом, а то пропадет же, и тогда тебя накажут. Да куда он пропадет? Не скажи. В академии даже студенты исчезают. Что уж там говорить о мелком зверьке? Чего-чего? Перебил я его, удивленно выгнув брови. «В академии студенты пропадают?» «Это кто тебе такую ересь сказал?» «Как кто?» В свою очередь изумился парень, вытарящив простодушные глазенки. «Якорь мне в глотку! Ты разве не помнишь? Сегодня же профессор Колосов на лекции говорил об этом. Ты не слушал его?» «Хм... Вероятно, я уснул. У него голос такой. Он как заговорил, так меня сразу в сон потянуло. Сознался я?» И уселся на стул. «Так чего там Колосов наболтал?» «Профессор сказал, что иногда студенты бесследно пропадают. Особенно, ежели ночью шатаются где-нибудь, а не спят в своих кроватях», проговорил парень, понизив голос до вкрадчивого шепота. а, -а, -а ерунда!» Отмахнулся я и позволил себе широкую усмешку. «Профессор просто пугал студентов» дабы те не шастали ночью по башне или по академии. «А ты знаешь, что на этом острове раньше было древнее поселение, в котором жили кровопоклонники? Жарко прострекотал крепыш и остро глянул на меня. А они столько всего после себя могли оставить, нечисти какой-нибудь, тех же привидений. А с привидениями шутки плохи. Мигом тебе сердце стиснут». И поминай, как звали. А тело? Тело же останется. А профессор говорил, что студенты исчезают бесследно. Подначил я раскрасневшегося Ваську. А может, и не привидение тут орудует. Это я так, для примера. Пробурчал парень, облизал толстые губы и решил еще постращать меня. Да, много чего об академии болтают. Хватает и небылиц, но среди них есть и правдивые истории. Вот, например, знакомый лудильщик мне сказывал, что у его соседки тут сын учился. Да к перед окончанием первого семестра соседке пришла телеграмма. Мол, так вот и так, утоп ваш сын в заливе, а тело до сих пор не найдено. Но как он мог утопнуть, ежели сызмальство жил у океана, И плавал, что твоя рыба? На аргумент, максимально серьезно ответил я, чтобы не распалять крепыша. Хорошо, приму к сведению слова профессора Колосова. Доволен, тот кивнул и улыбнулся, продемонстрировав отсутствие переднего зуба.